Агата так устала, что с трудом переставляла ноги. Как только они подошли к дому, как Егор подхватил её на руки. Ты еле на ногах держишься. Блеснули в ночи его глаза. Это от усталости. Обхватила Агата мужскую шею с наслаждением, прижимаясь к его груди. Как она мечтала об этом всю длинную дорогу, и как завидовала Валерий. Ей самой скромность не позволяла так откровенно вешаться на мужчину. Может, и зря, но... И только сейчас, слушая биение сердца Егора, вдыхая его неповторимый запах, она почувствовала себя, если не удовлетворённой, то счастливой. Как и осознала до конца, что все невзгоды остались позади. Её волк спас её, и сделал бы это, увези их медведя хоть на край света. Он бросил всё и отправился за ней. А о чём это говорит? Неужели всё так? Но додумать мысль до конца Агата даже сейчас побоялась. В такую возможность верилась с трудом. Они вошли в холл, и Альфа решительно двинулся к лестнице. Но их догнала его взволнованная тётушка. «Наконец-то вы вернулись. Я извелась вся, да и не только я». Людмила попыталась обнять Егора, но мужчина отстранился, не собираясь отпускать свою добычу. «Всё в порядке, тётя». Все живы, здоровы, коротко сказал он. Однако тётка не сдалась, остановила его у самой лестницы, продолжая засыпать племянника вопросами. И в какой-то момент Агата почувствовала себя лишней. Она завозилась, пытаясь освободиться от крепких объятий, мышкой проскользнуть в свою комнату, забраться в душ, пустить тёплую воду и смыть с себя всё, все запахи, в том числе и запах рыбы, который буквально преследовал её всю дорогу. липкие взгляды медведей, равнодушие их соклановцев и явное отталкивание Людмилы. Но да только Егор её не отпустил. Тётя, мы очень устали, дипломатично сказал он волчице. Если тебе так интересно наши приключения, поговорим завтра. С этими словами Альфа начал подъём по лестнице, начисто игнорируя взбешённую таким ответом родственницу. Как Агата и подозревала, Егор принёс её в свою комнату. Пыткнул к ванной, уточнил: "Тебе из твоей комнаты все эти баночки нужны?" "Да. Сейчас принесут". Выглянул за дверь, поймал какую-то девчонку и приказал принести из комнаты Агаты все баночки, а потом и всю одежду. Девушка хотела возмутиться произволом, но душ горячий. Гель с ароматом морского бриза и целый пакет её собственных тюбиков и баночек, деликатно подсунутые за стеклянную перегородку. В ванной она провела много времени. Просто стояла под упругими горячими струями и никак не могла себя заставить выйти к Егору. Вспоминала всё, что приключилось с ней и Валерией с момента похищения. Переживала, волновалась, даже плакала, но всё смывал душ. Прошло каких-то три дня, а как сильно изменилась её жизнь. Трудно поверить всему происходящему. Вот и в лице бывшей соперницы у Агаты сейчас была верная подруга. За это время они так хорошо узнали друг друга, что и секретов между ними не осталось. Поняла Агата и то, что любят Филиппа и Валерия друг друга по-настоящему, что они очень красивая пара. И на бывшего жениха она больше не держала ни зла, ни обиды. Всё случилось так, как должно было случиться, и сама судьба внесла в их жизнь коррективы. Она же встретила Егора. Стоило только подумать об этом, как сердце в ней зашлось как ненормальное, а кровь прилила к лицу. И даже горячая вода показалась огатель ледяным душем. И Егор. Как сильно она его любит и как мечтает всегда быть рядом с ним. Но она альфа, а он человек. И пусть закон и стая не запрещают такого брака, но Агата точно знала, насколько негативно к ней настроены многие. Ладно, пусть не многие, но Людмила точно. А она родная тётка Егора. Что если её мнение для него важно? Да и не говорил ей Альфа ни разу, что любит. Читала Агата порой это в глазах волка, но ведь она могла ошибаться.